Глава десятая. Смотрителя здания, в котором жила Салли Андерсон, после ее убийства постоянно донимали полицейские. А теперь еще и явился монах. Смотритель не был религиозным человеком. Ни небеса, ни преисподние его не интересовали. И с монахом ему говорить было нечем. Он был занят важным делом. Сыпал соль на тротуар, чтобы растопить налить. «Что вам от нее нужно?» — спросил он брата Антония. «Она заказала Библию», — сказал брат Антоний. «Что?» «Библию. От Ордена Благочестивых Братьев», — сказал он, полагая, что это звучит достаточно свято и торжественно. «Ну и что дальше?» «Я из этого Ордена», — торжественно произнес брат Антоний. «И что дальше?» «Я хочу отдать ей Библию». «Я поднимался наверх, но в ее квартире, если номер правильно указан на почтовом ящике, никто не отзывается». «Мне подумалось, не сможете ли вы?» «Вы убедились, что никто не отзывается», — сказал смотритель. «Верно», — сказал брат Антоний. «И никогда никто не отзовется. Во всяком случае, она сама». «Ах, мистер Андерсон переехала». «Разве у вас нет контакта?» «Какого контакта?» «С Богом!» «С Богом!» «Разве Бог не посылает вам с неба ежедневную сводку новостей?» «Не понимаю, о чем вы говорите, сэр», — состроил обиженную гримасу брат Антоний. «Разве Бог не посылает вашему брату стандартный перечень по всей форме, как полагается?» Но кто отдал концы и куда отправился?» — воскликнул смотритель, с рвением атеиста, разбрасывая соль по тротуару. — В какое место назначения? В рай, в ад или в чистилище? Брат Антоний молча глядел на него. — Салли Андерсон умерла, — сказал смотритель. — Очень прискорбно это слышать, — произнес брат Антоний. — Доминус в абискум. «Эт Спирит от туо», — сказал смотритель. Он воспитывался в католической семье. «Да будет Господь милосерден к ее вечной душе», — сказал брат Антоний. «Когда она умерла?» «В прошлую пятницу вечером». «Что явилось причиной смерти?» «Три дырки, от трех пуль — это три причины для смерти». Брат Антоний широко раскрыл глаза». Прямо здесь, на тротуаре, сказал Смотритель. А полиция знает, кто это сделал? спросил брат Антоний. Полиция не знает, как правильно сморкаться, сказал Смотритель. А вы газет не читаете. Об этом писали все газеты. Я не знал. Латынь отнимает у вас слишком много времени, как мне кажется, сказал Смотритель, разбрасывая соль. «Ваши Кирие Элейсон. «Да», — сказал брат Антоний. «Он никогда не слышал этих слов. Они хорошо звучали. Он решил использовать их в будущем. Употреблять Кирие Элейсон поочередно с домину свобискум. Этком спирито туо». «Эта присказка тоже очень хороша». И затем ему пришло в голову, что здесь наблюдается удивительное совпадение. Во вторник две пули получает Пака Лопес, а в пятницу три пули получает его поставщик. И вдруг все это перестало выглядеть как мелочь. Два убийства были похожи на почерк крупных наркодельцов-латиносов. Он даже спросил себя, надо ли ему ввязываться в такие разборки. Конечно, ему не хотелось лежать убитым в багажнике автомашины на стоянке у аэропорта Спиндрифт. Тем не менее, он чувствовал, что натолкнулся на что-то такое, что может дать ему с Эмой по-настоящему большие деньги. Если они будут вести правильную игру? Поначалу, во всяком случае. У них будет достаточно времени для того, чтобы вступить в игру, как только они поймут, как это все происходит. «Как она зарабатывала на жизнь?» — спросил он смотрителя. «Она была танцовщицей». ответил тот. «Танцовщица», — подумал брат Антоний. Ему тотчас представилось, как обучают танцам в школе Артура Мари. Когда-то, много лет назад, он был женат на одной даме, хозяйке закусочной. Она уговорила его ходить вместе на уроки танцев. Не в школу Артура Мари и не в школу Фреда Астера. Заведение называлось... Нет, не вспомнить... «В общем, учиться танцевать ча-ча-ча». Она обожала ча-ча-ча. Когда брат Антоний в первый раз оказался в зале наедине с инструктором, хорошенькой брюнеточкой в облегающем платье, похожей скорее на шлюху, чем на учительницу танцев, он возжелал ее. Девушка сказала ему, что у него легкие ноги, что он знал и без нее. Он облепил руками ее маленькую атласную попку, и так они отрабатывали приемы. Но тут вошла жена, увидела их и решила прекратить уроки ча-ча-ча. Легкий шаг, вот как называлось то заведение. Но это было очень давно, еще до того, как с его женой произошел несчастный случай. В связи с этим случаем он отсидел год в тюрьме Кастлвью, по статье за убийство. «Сколько воды утекло», — подумал брат Антоний. «В этом известном мюзикле, который идет в деловом центре города», — сказал смотритель. «Что вы имеете в виду?» — спросил брат Антоний. «Жирную задницу». Брат Антоний никак не мог понять, о чем идет речь. «Представление», — сказал смотритель, — «в театре». «Где именно?» — спросил брат Антоний. «Я не знаю, как называется театр. Купите газету. Может быть, найдете какую-нибудь на латинском языке?» «Благослови вас, Господь!» — сказал брат Антоний. Телефон на столе Клинга зазвонил, как раз когда они с Брауном выходили из комнаты детективов. Он наклонился через перила и взял трубку. «Клинг слушает», — сказал он. «Берт, это Эйлин». «А, привет», — сказал он. «Я собирался позвонить тебе попозже». «Ты нашел ее?» «Там, где ты сказала, на заднем сиденье машины». «Знаешь, сколько сережек я растеряла на задних сиденьях машин?» — спросила Эйлин. Клинг промолчал. «Много лет назад, конечно», — сказала она. Клинг опять промолчал. Когда была подростком, сказала она. Тишина затягивалась. Но «Ну, сказала она, — я рада, что ты ее нашел». «Что мне с ней делать?» — спросил Клинк. «По-моему, ты не собираешься в мою сторону». «Ну, в суд, в лабораторию, к окружному прокурору». «Нет, но...» — она ждала. «Вообще, я живу рядом с мостом, рядом с мостом Калмпойн-Бридж». «Да». «Ах, очень хорошо. Ты знаешь вид с моста? На самом деле это под мостом маленький винный бар». А -а -а. «Просто я не хочу нарушать твоих планов». «Ну, пять часов тебе подойдет?» — спросила Эйлин. «Я как раз ухожу из конторы, не знаю когда». «Этот бар находится в конце Лэм-стрит под мостом, прямо над рекой. Его с другим не спутаешь». «Итак, в пять часов, хорошо? Я угощаю награду за находку, скажем так». «Ну, или у тебя другие планы?» — спросила Эйлин. «Нет, других планов нет». «Итак, в пять часов?» «Хорошо», — сказал он. У Клинга было смущенное лицо. «Что это было?» — спросил Браун. «Серьга Эйлин», — сказал Клинг. «Что?» — спросил Браун. «Неважно». ответил Клинк.